Брондерфом. В начале мая текущего года в Киев прибыл чиновник по особым поручениям при департаменте полиции Гагарин и после проверки сыскного отделения признал его деятельность неудовлетворительной. По окончанию проверки Кельбидин написал прошение о своем переводе в «Киевский уезд». В тот же период Красовский организовал раскрытие серии краж денег из почтовых контор. В июне текущего года он совместно с приставом Плотского полицейского участка Барбирем и надзирателем Кириченко раскрыл убийство старика Эльденштейна в речной гавани. О нем наш рассказ во второй книге. 11 августа текущего года. Произошло событие, которое через 19 дней окончательно решило служебную карьеру Кельведина, и не только его. В этот день на задней площадке вагона городской железной дороги, трамвая, ехал прокурор Кукуранов, у которого неизвестный вор украл золотые часы с цепочкой. Кельбидин не смог организовать раскрытие этого преступления. Это возмутило руководителей прокуратуры, окружного суда и городской полиции. Вновь возник вопрос о его переводе и назначении на должность заведующего сыскным отделением Красовского. Гирс дал свое согласие подписать такой приказ. Но тут департамент полиции порекомендовал на должность заведующего сыскным отделением чиновника Санкт-Петербургской сыскной полиции Мищука. 20 августа текущего года Кельбидин был переведен на должность пристава 4 стана Родомысленского уезда Киевской губернии, а 28 августа на должность заведующего сыскным отделением был назначен Мищук. Его помощником стал Красовский. До прибытия Мищука из Санкт-Петербурга на Красовского возложили исполнение обязанностей заведующего сыскным отделением. Через месяц Красовский организовал раскрытие загадочного убийства на Шулявке, которое получило широкий общественный резонанс в городе. О нем наш рассказ также во второй книге. По заданию Николая Александровича устанавливались места сбыток краденных вещей и тайные воровские притоны... Вербовалась агентура из числа лиц, заслуживающих сыскного интереса, тщательно изучались и анализировались условия, способствующие совершению различных преступлений, и на этой основе разрабатывались конкретные меры по их предупреждению. Вскоре было раскрыто несколько старых краж и грабежей, постепенно сыскная работа в отделении стала организованней и результативней. В этот период сыскное отделение располагалось на улице Ярославской в доме номер 38. Начальник сыскного отделения осуществлял там прием посетителей ежедневно с 11 часов утра до 3 часов дня и независимо от этого распорядка у себя на квартире на мало Владимирской 20 а по особо важным делам в любое время дня и ночи. Такой распорядок приема был опубликован в справочнике города и был известен многим киевлянам. В ноябре текущего года в Киев прибыл новый заведующий сыскным отделением Мищук и приступил к исполнению служебных обязанностей. Однако он не сработался с Красовским. В декабре текущего года Николай Александрович по личной просьбе был переведен на должность пристава третьего стана Сквирского уезда в городе Ходоров. Помощником заведующего сыскным отделением был назначен коллежский регистратор Абакумов. Городскую полицию возглавил полковник Скалом. Но недолго суждено было Мещику возглавлять Цисковое отделение. В августе 1911 года его отстранили от должности в связи с обвинением в преступлении по должности ⁇ Фальсификация ⁇